глава 7разу же после свадьбы Меэгган и Гари никто и понятия не имел, что ее амбиции превышают возможности королевской герцогини. Все в королевских кругах считали, что она получила величайшую роль в своей жизни и что как актриса будет играть ее до конца. По словам самой Меэгган после замужества она взялась за дело. Она была образцовой исполнительницей, и поначалу казалось, что ее актерское мастерство будет успешно применено на более широкой сцене, которую она приобрела вместе с титулом, став ее королевским высочеством герцогиней Сасекской. Мэган обладает огромным обаянием. Поначалу, исполняя свои королевские обязанности, она казалась теплой, доброй, практичной, милой, скромной и стремящейся угодить. После свадьбы первым ее официальным мероприятием без Гарри было сопровождение Ее Величества в королевском поезде до Честера на северо-западе Англии. У монарха был плотный график дел и встреч. Открытие мемориальной доски в честь введения в эксплуатацию Хаттонского моста, которая пересекает реку Ди, посещение группы сирийских беженцев, занимающихся традиционными ремеслами, присутствие в качестве зрителя на танцевальном представлении группы местных выздоравливающих наркоманов под названием «Падшие ангелы», просмотр сцен из мюзикла маленькая ночная серенада визит к детям местной начальной школы которые исполняли песни вместе с актерами из фильма 2016 года ласточки и амазонки по книге впервые опубликованы артуром рэнсомом в 1930 году. перед тем как обе женщины отправились на обед в ратушу в качестве почетных гостей честерского городского совета королева открыла вторую мемориальную доску за день. Они также совершили прогулку, во время которой предполагалось общение с народом. Королева вела людей направо, в то время как Меган было сказано двигаться налево. Королевские помощники сообщили прессе, что Елизавета II специально пригласила свою новую внучку, чтобы показать ей широту работы, которую выполняет королевская семья. Меэгган сказала, как она рада быть здесь, и королева, которая, разумеется, обычно оставалась весьма сдержанной, в этот день была необычайно оживлена, сияла и смеялась над тем, как Меэгган шутила по ходу разговора. Хотя пресса оценила это событие как большой успех, те, кто был более беспристрастен, проявили интерес к бойкоту королевских нарядов со стороны Меэгган. Короолева была одета в один из своих типичных нарядов. на зеленое пальто от стюарта парвина поверх шелкового цветастого платья с такой же шляпой от рэчел тревор морган и неизбежными белыми перчатками жемчугом и бриллиантов и броью меган была одета в серовато-беое платье от жеванши с черным поясом черным клатчем и черными туфлями она выглядела шикарно но все же не по королевский и для тех кто в этом разбирается она нарушила несколько правил этикета Она не надела шляпу, в то время как в подобных случаях представительницы королевской семьи обычно носят шляпу, особенно когда сопровождают королеву. На ней было черное и белое, а это два королевских траурных цвета наряду с лиловым. Она носила изделия французского дизайнера, а не британского, что было нарушением протокола, согласно которому британские королевские особы во время исполнения королевских обязанностей носят одежду от отечественных дизайнеров, чтобы оказать поддержку британской торговле. При том, что свадебное платье от французского модного дома было почти приемлемым, поскольку его дизайнеом была британка, это не относилось к повседневной одежде. Хотя пресса и не ругала Меэгган за перечисленные нарушения, что было некоторым утешением, СМИ точно подметили, что она проигнорировала королевский протокол именно тогда, когда впервые исполняла обязанности члена королевской семьи вместе с ее величеством. Вряд ли это был способ заслужить по хвалу, но Мэгган казалось так стремилась угодить, что к ней относились с точки зрения презумпции невиновности. За кулисами, однако, те из нас, кто был в курсе дела, вскоре выяснили, что Анжела Келли, костюмер, личный дизайнер, и что еще важнее близкий друг королевы, позвонила Меэгган и сообщила ей, что Елизавета наденет шляпу. На дворцовом языке это означало, что вы тоже должны быть в шляпе. Меэгган сообщила ей, что она шляпу не наденет вот и все. Был ли это признаком намеренного презрения с ее стороны традиции института, в которой она вступила, или же непроизвольным пренебрежением порожденным невежеством? Мэгган, как известно, всегда выполняла требования продюсеров своих телевизионных шоу и фильмов к одежде, когда продвигала продукт от их имени. Могло ли ее нынешнее поведение быть ранней демонстрацией независимости, И сигналом, что она не будет придерживаться традиции монархии, но будет создавать собственные правила, как и когда захочет. В По последнеенее время наблюдалось множество признаков, показывающих, что она не считает нужным подчиняться никаким правилам поведения кроме собственных. Главным из этих признаков была ее неуудача с реверансом Колеве в день свадьбы после подписания регистрационной книги в часовне Святого Георгия. Вскоре выяснилось, что Мэган действительно решила разработать свой протокол, когда дело касалось одежды. Несмотря на неоспоримый стиль и шик, ее выбор цветов больше напоминал о Нью-Йоркской седьмой авеню, чем о доме Винсеров, или, если уж на то пошло, о домах принцев Аранских, Саксон-Кобурготов, Бернадотов, Лихтенштейнов, Люксембургов-Нассау, Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургов или Гримальди. По мере того, как Меган появлялась на публике все чаще и чаще, ей казалось, что она играет главную роль в своей собственной интерпретации ситкома. В нем шикарная американская женщина решает, что она слишком стильная для того, чтобы уважать критерии моды того института, членом которого она стала в результате брака. Неудивительно, что британская пресса это заметила. Журналисты слишком хорошо знали, что представительницы королевской семьи обычно носят цветные одежды, чтобы выделяться в толпе, считается вежливым, что вы показываете перед теми, кто взял на себя труд прийти к вам. Это один из многих второстепенных и негласных протоколов, основанных на принципах, в соответствии с которыми действуют все женщины королевского дома. Это форма уважения к обществу, а пренебрежение протоколом, ненимание как к обществу, так и к чувствам стоящим за этим обычаем. Хотя свет подходит Меган, ее концепция шиика является буржуазно-французской. стиль одежды, который пересек Атлантику семьдесят лет назад и отпечатался в сердцах и умах тех модниц, чей вкус ограничен безопасностью и уважением к любому цвету, если этот цвет черный, ее редко видели в чем-либо кроме траурного цвета. Черный был ее любимым, но серые и белый также использовались как варианты. Внимание пресса к предпочтениям Меэгган было только вопросом времени. Хотя она так прекрасно выглядела, что практически все, что она носила смотрелось на ней замечательно, И даже не модные вещи продавались так быстро, что эффект Меэгган стал феноменом, она тем не менее сама создавала оплот враждебности по отношению к себе. Меэгган так явно заботилась о своем броском и гламурном виде, что было невозможно представить, чтобы она сознательно стремилась обрушить критику на свою голову. Одна некоторые из ее решений настолько грубо нарушали правила надлежащего наряда для знатных женщин, что она вероятно либо получала плохие советы, либо вообще отказывалась их принимать. Например, ее привычка носить коктейльные наряды в течение дня. Она означала, что Меэгган либо не знала, какая одежда приемлема в определенных ситуациях и в конкретное время для женщины ее по положение, либо больше заботилась о том, чтобы хорошо выглядеть, чем о том, чтобы одеваться с должным уважением к обычаям принявшей ее страны. Возможно, она потешалась над британскими традициями как раз тогда, когда хотела, чтобы все одобряли ее красивую внешность. Можно привести пару примеров, демонстрирующих ошибку, которую она совершала. В одном из редких случаев, когда она носила многоцветный принт на кремовом фоне, а не обычный для нее черный или серый, платье было сшито из прозрачного материала на подкладке, но с просвечивающими длинными рукавами и квадратным вырезом спереди и сзади. Он был таким глубоким, что между лифом и рукавом едва оставался дюйм. Одним махом она нарушила два правила. Первое. Вы не носите прозрачные рукава в течение дня, разве что с официальной утренней одеждой, поскольку это коктейльный наряд, который можно надевать только после захода солнца. И второе. Вы не носите одежду с подобными вырезами в течение дня, если только это не ткань, явно предназначенная для дневной одежды, как, например, непрозрачный хлопок. худшее произошло позже, когда Меэгган присоединилась к королевской семье, чтобы впервые появиться на балконе букиемского дворца после церемонии выноса знамени на параде Конной гвардии в 2018 году. Хотя на ней было красивое бледно-розовое платье от каролины и реры с огромными обшитыми пуговицами, кричащими о моде высокого класса. выставленные напоказ открытые плечи заставляли думать о коктейльном или вечернем, но никак не об официальном дневном наряде. Меэгган дополнила платье очаровательной шляпкой того же цвета от филиппа Трейси, хотя ее выбор сумочки также шел в разрез с обычем, белый клатчат каролины реры, окаимленный золотом. Никто не носит золотые аксессуары днем. Они считаются вульгарными и не элегантными или тем, что дизайнер интерьера Ники Хеслам назвал бы банальным. Месяц спустя Меэгган снова была в вечернем платье для коктейлей от еще одного иностранного кютюрье, На балконе буингнгемского дворца. И опять-таки платье dior было прекрасно, но по британским понятиям столь же неуместно для подобного случая. Оно было из черного шелка с вырезом бото, стиль который приемлем лишь после наступления темноты или с неформальной одеждой, например пляжной, за исключением свадебных нарядов. Ее шляпка была еще одной стильной выдумкой, к счастью сделанной другим британским дизайнерам, на этот раз с Стиввеном Джонсом. Но ее сумочка снова оказалась вечерней. Теперь это был черный шелковый клач, который, к счастью, был более сдержанным, чем золото, выбранное месяц назад. Для тех, кто хорошо разбирался в тонкостях одежды, эта оплошность была еще более неприемлемой из-за того, что Меган решила посетить церковь в коктейльной одежде. Поводом послужило празднование столетия со дня основания Королевских военно-воздушных сил 1 апреля 1918 года. Все началось со службы в соборе святого павла в память о многих служащих королевских ввс, которые подвергли опасности свою жизнь или пожертвовали собой ради нации. Принце Гарри и Уильям были пилотами вертолетов, и это событие имело для них личное значение. После службы над баингемским дворцом пролетела около ста самолетов. королевская семья наблюдала за происходящим с балкона, Меэгган наслаждалась своим почетным местом рядом с королевой. Одна принцесса сказала: Я только надеюсь, что пресса не заметит ее нарушение дресс-кода. Мы не хотим, чтобы ее критиковали. Насколько я понимаю, она чрезвычайно чувствительна к критике. На самом деле требует постоянного обожания. Вероятно, именно поэтому Гарри держит рот на замке. Я не могла не отметить, что Гарри, возможно, молчал в силу незнания вопроса. До появления Мэган в его жизни он всегда выглядел неопрятным. Но мода явно не была его сильной стороной. К сожалению, неподобающий наряд Мэган был не единственным, что провоцировало комментарии. Знатоки также заметили, что она понятия не имеет, что такое хороший британский тон при приветствии незнакомцев. Опять-таки была надежда, что пресса не заметит ее манер. Всякий раз, когда она здоровалась с незнакомцами, она сообщала им, как рада их видеть. По множеству веских причин стандартным приветствием всегда было «How do you do?». Во-первых, оно дружелюбно и нейтрально. Но при этом открывает множество возможностей и не рискует навлечь на вас критику. Хотя приветствие может показаться сдержанным для тех, кто более экспансивен, причины по которой эта фраза всегда была стандартной проста. Вы не можете знать, что вам приятно познакомиться с человеком, пока не встретитесь с ним. Таким образом вы претендуете на чувство, которого у вас еще нет, если вы говорите как рады. Это в лучшем случае не искренность и равносильно лицемерию. Ибегать подобного поведения вопрос принципа. а также политики, ибо а. неискренность – признак плохого характера, и б. лицемерие – признак слабости, а также двуличие. Если вы действительно хотите растопить лед и показать незнакомцам, насколько вы добры и дружелюбны, вполне приемлемо сказать «большое спасибо, что пришли». Старые стандартные королевские вопросы, такие как «Вы приехали издалека?» или «Вы долго ждали?» столь же сердечно, но избавляют вас от риска переступить черту и ненароком проявить неискренность или лицемерие. Люди, принадлежащие к истеблишменту, сожалели, что Гарри, переросший свою школьную склонность к задиристости и ставший популярным общественным деятелем, не указал Мэган, что ее поведение подчас весьма раздражает. На самом деле, вместо того, чтобы взять ее под свое крыло и придать ей верное направление, он либо игнорировал ее промахи, либо поддерживал ее, даже когда она вела себя неразумно или неподобающе. это контрпродуктивно, потому что Гари не мог ожидать, что целый институт, а тем более целая нация изменит свое поведение, чтобы облегчить жизнь женщине, которая хотела поступать так, как ей заблагорассудится, либо по невежеству, либо потому что искренне считала свой путь лучше. Если же Меэгган кого-то выведет из себя, это не он, а она окажется не оправдашая ожиданий. Заяв такую позицию Гарри терял уважение со всех сторон. Жаль. Из трудноного подростка он превратился в уважаемого молодого человека, дружелюбного и пользующегося популярностью у всех, с кем вступал в контакт, от тех, с кем он тесно сотрудничал до незнакомых людей. Поскольку его поведение, когда он был с Челси девви и криссидой бонус, настолько сильно отличлось от того, как дела обстояли с Меэгган, наблюдатели предположили, что вероятно, это она ответнна за случишееся с ним изменения. С Челси и криссидой он не испытывал ниловкости, ни с кем кроме прессы и за исключением тех случаев, когда бывал пьян. Тогда он чувствовал себя одиноким и мог сердито наброситься на ближайшего зеваку. В остальном он вписался в круг общения обеих девушек, а они в его круг. У них всех была насыщенная общественная жизнь, и они хорошо ладили. Гарри всегда говорил, что не хочет ничего больше, чем быть просто человеком, просто Гарри. И вместе с ними он был на равных в их компаниях. Они были всего лишь еще одной парой, может быть, более гламурной и более заметной, но, тем не менее, равной остальным. К началу брака Мэган и Гарри все изменилось. они больше не были просто парой среди друзей. Теперь от них двоих исходила какая-то особая аура. они были более развиты, более внимательны, более сознательны, более продвинуты. Мэгган и гарри больше не были обычными людьми. Кажй из них был теперь неординарным человеком. Ознание ими своей судьбы изменить и спасти мир отделяло их от простых смертных, таких как друзья гарри. после того как они вступили в брак, позиция Меэгган мы против всего мира стала преобладать. Они устанавливали дистанцию между Гарри и некоторыми из его старых и близких друзей, которых она явно считала слишком легкомысленными или чрезмерно традиционными для такой знающей и просвещенной пары, как Гарри и она. Он взял ее подход за образец. Расплата настигла не только тех, кто поступил как принц Уильям и Том Инскип, советовавшие Гарри не торопиться и оказавшиеся в итоге отвергнутыми. Оставшиеся в фаворе также начали замечать, что Гарри перестал быть таким открытым и веселым, как раньше. Под влиянием Мэган он стал гораздо серьезнее. В ситуациях, где раньше Гарри был готов хорошо посмеяться, теперь он должен был спасать мир вместе с ней. Активная риторика, гиперполитизированный подход, йога и медитация заменили веселые занятия, которыми пара наслаждалась до встречи друг с другом. Мэган, которая раньше распевала спиртное с Лиззи Канди и запросто болтала с Сиреной Уильямс, все еще могла сохранять дружеские отношения со звездами первой величины. и вести себя так, чтобы те могли честно сказать, что она совсем не изменилась. Однако с друзьями Гарри она даже не потрудилась быть дружелюбной и не делала никаких попыток вписаться в отношения, как она поступала, когда ее поведение еще было искренним в Канаде, Нью-Йорке и Лондоне до встречи с принцем. Теперь, став принцессой Соединенного Королевства, она обладала той же степенностью, что и Гарри, который, к сожалению, у его старых друзей стал столь тяжелым в общении, как и его жена. Даже оставшимся нескольким старым друзьям Гарри из прошлого, которые каким-то чудом избежали от браковки, Мэгган ясно дала понять, что у нее нет ничего общего ни с кем из них, их жен и подруг, за очень редким исключением. Нигде это не было так очевидно, как на свадьбе одноклассника Гарри из Лагрового Чарли Иван штраубензе и Дейзи Дженэнкс. На поле, примыкающем к дому семьи, где разгуливали собаки и другие животные, а повсюду валялись тюки сена, царила типичная атмосфера английского высшего класса. Все были расслаблены. Большинство людей хорошо знали друг друга уже много лет. Это были сливки английского общества, люди теплые, дружелюбные, без всяких задних мыслей. Те, кто не знал Мэган, были рады познакомиться с ней. Вопреки тому, что часто думают иностранцы, англичане очень приветливы и общительны. по крайней мере, представители высшего класса. Поэтому было вполне нормально, что одна девушка подошла к Меган, представилась и сказала ей как-то красиво. Девушка сообщила, что знает, что сегодня день рождения Меган, и поздравила ее. Но она посмотрела на нее так, словно та совершила большую оплошность, заговорив с ней, и, не сказав ни слова, ушла. «Было так холодно», — сказал мне кто-то, кто был свидетелем этой картины. «Действительно грубо». Можно только надеяться, что у Мэгган сложилось впечатление, будто люди не должны первыми заговаривать с членами королевской семьи, иначе ее реакция была бы непростительной. Даже если она верила в это, в кругу друзей Гарри подобные правила не действовали. В таких случаях королевские особо действительно жили бы очень одиноко, потому что никто не смог бы подойти к нему и начать разговор. Но даже если бы это правило и существовало, все же ни одна другая представительница королевской семьи не вела себя подобной ей. за исключением Мари Кристин Кенской, которая относится к себе так же серьезно, как Меган. За свадебным завтраком последовало еще худшее. Другая девушка сообщила Меган, как сильно она восхищается ею и как замечательно, что они с Гарри поженились, и как хорошо у нее все идет. Она также сказала, что болеет за них и пожелала им всего хорошего. Что же ответила Меган? Оглядела ее с головы до ног и отвернулась, не сказав ни слова и вырубив девушку до конца завтрака. а была весьма элегантна, сказал мне один из гостей. Меня удивило, какая она маленькая. Но она бесспорно хороша собой. Она была действительно хорошо одета, но больше для городской свадьбы чем для сельской. Она была на очень высоких каблуках в то время как все остальные были восподрили их. Свадьба то была в поле. вы ведь не наденете высокие каблуки на свадьбу, если знаете, что все будет происходить на природе. Было видно, что ей не по себе рядом с нами, Это была типичная английская свадьба. Все знали друг друга, были веселы и жизнерадостны. Может быть, она чувствовала себя как рыба, вытащенная из воды. Гарри был шафером, но когда он не выполнял эту обязанность, они с Меган держались особняком. Кто-то еще сказал мне, что она действительно неоднократно уходила и сидела в одиночестве, и что Гарри присоединялся к ней каждый раз, когда замечал ее отсутствие. В этом есть доля правды. Разные источники сообщали мне, что Мэган имеет привычку уходить от больших групп. Если она не чувствует себя комфортно, она не делает никаких усилий, чтобы вписаться. Она удаляется со сцены. Однако делает это только тогда, когда находится с мужчиной или когда рядом есть мужчина, на которого положила глаз. Тогда у него есть выбор. Он либо оставляет ее в одиночестве, либо присоединяется к ней. таким образом она отделяет его от группы и держит в своем распоряжении объяснил канадец который наблюдал за ней на протяжении многих лет она очень хорошо умеет заставлять мужчин плясать под свою дудку эту технику меган использует с детства и привыкла отстраняться от ники приди всякий раз когда все шло не так как ей хотелось как заметила ники меган упря никогда не уступит и если ты не пойдешь к ней она никогда не придет к тебе К этому времени различные приемы Меган хорошо срабатывали с Гарри. Он был счастлив, охотно и всецело находясь в ее плену. Хотя его друзья были рады видеть его счастливым, они были озадачены тем, как он мог подвергнуться тотальной смене личности. Теперь он был фактически новым человеком. Если отбросить в сторону тягостный оттенок, который появился в новом, серьезном и меняющем мир поведения Гарри, обратила на себя внимание еще одна тревожная тенденция, которая беспокоила его друзей. Он и Меэгган начали вести себя так, будто они функционировали в некоем пузыре, не думая и не заботясь о том, как их действия повлияют на окружение. Они могли быть совершенно очаровательными когда хотели, но тем не менее часто пересекали линию, очерчивающую традиционные способы поведения, привычное большинство друзей Гарри. Это было особенно заметно, когда они посещали званые обеды. Их публичные проявления любви были настолько демонстративными, что присутствующие находили такое поведение неловким. Во-первых, они прижимались друг к другу, создавая невидимый барьер между собой и всеми остальными, как будто были единственной парой, которая когда-либо была влюблена. И при этом все присутствующие были настолько незначительны, что на них просто не находилось времени. Вместо того, чтобы принять участие в торжестве и присоединиться к группе, они были полностью поглощены друг другом, перешептывались и болтали, как будто были единственными людьми во Вселенной. Шепот – дурной тонн. Он отсекает других, но Гарри и Мэган, казалось, не осознавали оскорбления, которые они наносили, поскольку исключили всех остальных из своего священного общения. Они касались друг друга, и если этого было недостаточно для демонстрации того, как сильно их взаимное влечение, периодически целовались, как подростки на пятом свидании. Как бы ни были неприятны подобные проявления для людей, воспитанных с детства с приписанием никаких ППП, никаких публичных проявлений привязанности, Та опустошенность, которую они создавали ко времени, когда нужно было садиться за стол, вызывала отторжение. Обычай всегда таков, что супружеские пары никогда не сидят рядом друг с другом. Помолвленные пары – да, но супружеские – нет. Для этого есть веские причины. Помимо того, что люди, живущие вместе, обычно меньше говорят друг с другом, чем с теми, кого они видят реже, главная цель званого обета – общение, хорошие разговоры и хорошее времяпрепровождение. Это невозможно, если пары не рассредоточены вокруг обеденного стола. Хозяйки серьезно относятся к организации мест, что важно не только с точки зрения хорошей атмосферы, но и по другим причинам. Самый почтенный мужчина помещается по правую руку хозяйки, следующий по левую. Для хозяина и женщин действует аналогичное правило. Гарри и Меэгган испортили несколько званых обедов, отказавшись расстаться. Че человекек, наблюдавший их поведение, сказал мне: вместоо того, чтобы принять участие в этом событии, они вели себя так, как будто были перевозбужденными новоиспечнымии любовниками, эксгибиционистски, заявляя о своей поглощенности и о сексуальном влечеении друг к другу. При этом они приводили в смущение всех присутствующих. Нет никаких сомнений в том, что они не намеренно проявляли непочтительность и создавали сложность для общения, Од однако эффект от их поведения был неуважительным и разрушительным. Один родственник королевской семьи сказал мне: ивительно, что люди перестали приглашать их на ужин. Еще одна жалоба на молодоженов состояла в том, что разговор с ними переставал клеиться. Беда уже не доставляла того удовольствия, как это было до того, как они открыли друг друга и отправились в путешествие чтобы изменить мир. И исчезли легкое подшучивание Гри, веселое остроумие и девичья обаяние Меэгган. В тех редких случаях, когда они действительно давали кому-то возможность войти в их магический круг, Раговор становился напряженным. В то время как Меэгган все еще могла быть привлекательной для своих друзей, друзьями Гарри она создала пропасть незаинтересованности, усугубленную ее озабоченностью проблемой социальной справедливости, причем муж становился отражением жены. По мнению людей знавших родителей Гарри, Меэгган делала с их сыном и его друзьями примерно то же, что диана с Чарльзом и его кругом. Диана была столичной девочкой, которая находила сельскую жизнь скучной. Чарльца и его друзья любили деревню. Хотя Меэгган была большим любителем природы чем диана например ловила рыбу с отцом она подчеркнутто возражала против всего что олицетворял собой королевский мир и люди боялись, что она намеревалась оторвать гарри от его корней. И он казалось был настолько покорен ее чарами что не было никакого смысла во вмешательстве, тем более что от всех кто ранее пытался это сделать уже избавились. Каждый, кто заботится о нем, «Просто надеяться, что Гарри не слишком пострадает, если что-то пойдет не так. А это, судя по всему, становится все более вероятным сценарием», — сказал один из его друзей. Прежний Гарри перестал существовать, и его место занял совершенно новый. Однако, несмотря на опасения его окружения относительно того, как повлияет на него брак, в большом мире они с Меган стали суперзвездами вселенского масштаба. ее почитали как икону стиля, а его любили как популярного красавчика. Еще не было известно о глубокой трансформации его личности. Нетрадиционное для Англии и говоря британским языком бесхитростное поведение Меэгган не замечали ее поклонники, даже когда арбитры стиля, такие как Ники Хеслам, начали критиковать ее за банальность. Это была ирония, потому что Меэгган считала себя стильной, Мало понимая, что в Британии любой, кто слишком заботится о том, чтобы быть стильным, автоматически перестает быть таковым. Меэгган вполне, возможно, не понимала, что ее поведение может вызвать отторжение. Демонстрация готовности быть гармоичной в противовес явной напористости, которую некоторые истолковывали как агрессивность, завоевала бы ей сторонников, о них улителей. Ей и ее окружению можно было найти время, чтобы аккуратно внести коррективы, необходимые для позитивной адаптации. однако заявив что она намерена взять все в свои руки когда станет членом королевской семьи а затем начав это делать меэгган стала лишь нагнетать атмосферу там где более мягкий подход обеспечил бы конструктивные результаты при этом она ожидала что все должны ценить ее во всевозможных проявлениях но она сама вовсе не была обязана принимать точку зрения других людей и в этом случае могло бы быть создано пространство для взаимного уважения а не только для признания ее превосходства Меэгган несомненно непреклонна и прямолинейна в своих убеждениях. Она рассчитывает, что другие будут восхищаться ею и Гарри и не терпят возражений. При этом она чувствительный человек, любит, когда ее хвалят, но уходят, не получив восхищенной реакции. Затем лелеет свои оскорбленные чувства, испытывая глубокую личную обиду, что не получают то, что считает принадлежащим ей по праву. Один хорошо знающий ее человек сказал мне: Если ты не ценишь ее, она не тратит время на тебя, она тебя вычеркивает. у нее нет времени на тех, кого она называет скептиками. Ее миссия- изменить мир к лучшему в соответствии со своим видением и достичь того, чего она хочет. Если вы не сочувствуете или не согласны с ней, она не может тратить свое время или энергию на вас. Хотя ее сторонники расценивают это как доказательство ее силы и честности, обная решительность не всегда способствует плавному ходу событий. Взяв все в свои руки к моменту своего замужества, она не только отстаивала свои позиции и убеждения, но и умудрилась грубо растоптать многих людей. Сила, выступающие за переменные и воинственной заявляющие о своем намерении пересмотреть сценарии, которые другие, возможно, предпочли бы сохранить в неприкосновенности, неизбежно сталкиваются с ответной реакцией. И это не заставит себя долго ждать, Поскольку ураган Меэгган, как ее иногда называли во дворце, пронесся по коридорам власти при полной поддержке Гари. Через несколько месяцев после свадьбы и Гарри и Меэгган поняли, что их желание начать глубокие перемены не было встречена с тем энтузиазмом, на который они рассчитывали. Наивность Меэгган относительно того, как реальная власть на самом деле функционирует в рамках институтов, которые ею обладают, равно как и ожидание Гари было нелегко объяснить. Он провел всю свою жизнь в королевской семье и должен был понимать, что реформы не могут быть внезапными или резкими, и уж, конечно, они не могут быть столь частыми или результативными, как им обоим хотелось. Результативность была одним из любимых понятий Мэгган, и Гари перенял его вместе с Юрвением к постоянным переменам. Ни один из них не осознавал, что постоянное и безжалостное изменение может привести к нестабильности. Они считали себя родителями о пользе человечества, которые должны ежедневно искать стороны жизни, нуждающиеся в улучшении, выявлять их и приступать к осуществлению изменений, которые они считают желательными. Их роль в жизни должна заключаться в том, чтобы находить каждую сферу в мире треующую перемен, но они отказывались видеть, насколько разрушительным может в итоге стать сияние света, если использовать еще одну из их любимых выражений. Вместо того, чтобы смириться с опасностями, присущими их положению, Гарри и Мэгган решили, что те, кто советует им осторожность, должны быть отвергнуты как традиционасты, которые просто не понимают этого. Они решили, что проблема в традиции, это слово в том смысле, в каком оно употреблялось ими, стала обобщающим для всех аспектов статус-кво, с которыми они не соглашались. Вскоре они уже жаловались, что их теснят традиции. Традиция превратилась в грязное слово, которое они использовали, чтобы излить презрение на любого, кто стоял между ними, и тем, что они хотели сделать, экстраполируя свою концепцию яркого нового мира туда, где всех приведут к свету. И у Мэган, и у Гарри всегда были отличные навыки общения. Они обладали даром выражать свою точку зрения с такой убежденностью, что даже те, кто не соглашался с ними, не могли отрицать, насколько искренне они были в своих воззрениях. Они также использовали модные словечки, чтобы уничтожить своих противников. Это могла быть хозяйка, пытающаяся усадить их за обеденный стол там, где планировала, или придворный, желающий, чтобы Меган уважала дресс-код королевской семьи. Гарри отвергал опасения придворных, которые пытались обуздать его и ее, бомбардирующих своих сотрудников двадцатью или пятью-десятью новыми идеями каждые несколько дней. Молодожены отбрасывали все опасения относительно потенциальных нежелательных последствий, как будто из их добрых намерений не могло выйти ничего плохого, и обвиняли традицию в том, что она стоит на пути перемен. Это еще одно их любимое слово. Теперь всем окружающим было очевидно. Гарри и Мэган были обижены тем, что они считали ненужными ограничениями, которые были поставлены на их пути. Они оба были настолько страстными, настолько мессиански настроенными в своей потребности изменить мир к лучшему, что вскоре начали жаловаться, что их усилия по модернизации монархии не были признаны или вознаграждены, что никто не ценил их таланты или не знал, как использовать их особые качества. Они открыто унижали других членов королевской семьи за их стиль ведения дел, презирая его как чопорный, отстраненный, традиционный, официальный и старомодный. Они критиковали придворных за то, чтобы те безнадежно устарели и были неэффективны, заявляя, что они не были смекалистыми, Меэгган и ее голливудские коллеги, которые действительно знали, как донести послание до людей. Когда эта критика не давала им возможности действовать свободно, на чего они желали, Меэгган и Гарри оглядывались в поисках того, кто стоял за наложенными на них ограничениями. Они пришли к выводу, что все в королевской семье, за исключением короллевы, завидовали им их популярности, их звездным качеством, их уникальным талантом, Если все это правильно использовать, можно было бы изменить монархию и мир к лучшему. Здесь явно подразумевались Уильям и Кэтрин. И, конечно же, обвинения со стороны Гарри и Меэгган в том, что те завидуют им и их более высоким звездным качеством были лишь вопросом времени. Все эти жалобы нисколько не улучшили атмосферу, царившую вокруг пары, причем некоторые формулировки были абсолютно чужды всему королевскому или аристократическому и характерны для людей вроде Меэгган с ее происхождением. Слушатели приходили к выводу, что именно она пишет сценарий, хотя и она и Гарри высказывали одинаковые претензии. В частности, определенные выражения были восприняты во дворце как косвенное указание на то, кто на самом деле был создателем недовольства. Мэгган и Гарри громко использовали слово эксплуатировать, чтобы описать неспособность дворца извлечь выгоду из того, что они определяли как свои уникальные или особые дары и звездные качества. Помимо того, что использование таких терминов, как «уникальные особые дары» и «звездное качество» благоухает Голливудом и чуждо британскому языку, Гарри и Меган использовали слово «эксплуатировать» чисто по-американски. В Британии это слово имеет уничижительные коннотации, которые включают в себя использование неоправданного или несправедливого преимущества, корыстолюбия или активное извлечение выгоды из любой ситуации. Если бы Гарри и Меган пожаловались на то, что дворец не использует их таланты, вопрос о том, кто был источником недовольства, возможно, был бы сглажен. Но использование стольких американизмов заставило всех подозревать Меган. И она, и Гарри упрямы. Во дворце не было никаких сомнений в том, что оба искренне стремились достичь своих целей, но также было очевидно и то, что они стали доставлять неприятности. Переменчивый и эмоциональный, он сын своих родителей, ибо Чарльз и Диана разделяли взрывные и порой упрямо темпераментные черты характера. Меган была столь же страстной и решительной. Даже в Голливуде, где напористость часто рассматривается как добродетель, а прозвище «жулик» считается комплиментом, Меган приобрела репутацию человека, принадлежащего к своему собственному классу. В то время как поклонники хвалили ее за упорство и твердость, один продюсер сказал мне, что считает ее «отвратительно напористой и ненасытной». ган была жадной имела слишком высокое мнение о себе и была игроком который всегда стремится к большему если вы предложите ей калифорнию она потребует и аризону а если вы ей откажете сделайте жертвой меэгган гордилась тем что жила по принципу своей матери не отдавая молоко даром но теперь она достигла той стадии жизни когда ее старая привычка требовать большего могла перестать быть полезной в качестве инструмента достижения дальнейшего успеха ое поведение раздражающее без малейшей необходимости лишний раз вызывало у многих людей сомнения в ее пригодности к роли герцогине королевского дома или даже утонченного человека из голливуда Тем из нас кто болел за успех Меэгган казалось что она и Гарри создают препятствия вместо того чтобы свести их к минимуму Одним из препятствий, которые они воздвигли, чтобы держать всех на расстоянии вытянутой руки, и которое начало приобретать свою собственную жизнь, было их постоянно растущее требование уединения. Поскольку оно часто касалось самых удивительных и неожиданных ситуаций, это вызывало замешательство в их социальном и семейном кругу. Требование выдвигалось на фоне конфликтов и противоречий в такой непоследовательной манере, что близкие к Меган и Гарри люди оставались в недоумении, от кого они защищают себя и с какой целью. В качестве примера можно привести их поведение на свадьбе принцессы Евгении Йоркской с Джеком Бруксбанком, бренд-амбассадором Текилы Касамигас, который владеет Джордж Клун. Кто знает, была ли тут расплата за то, что Меган не разрешили отобрать у Евгении тиару великой княгини Ксении для ее собственной свадьбы, или же они были настолько поглощены собой, что не могли думать о чем-то, кроме своих собственных насущных забот. — сказал мне один из родственников королевской семьи. Но они нашли идеальный способ испортить праздник Евгении и втолковали всем, что они были единым целым вне досягаемости для остальных. Они провели все время, переходя от человека к человеку, делясь новостями о том, что Мэган беременна. Это было сказано людьми, которые всего за несколько месяцев до этого на вопрос, как прошел их медовый месяц и где они были, отвечали в весьма обидном тоне — Мы никому не скажем и оставим это для себя. Все выглядело так, как если бы Меэгган и Гари решили, что они должны защитить себя от самых разных людей, которые желают им добра и ободряют их на пути к успеху. Соозздавая стены, они намеренно отталкивали людей, которые были глубоко оскорблены этим. Это создавало атмосфера конфронтации, и упомянутый высший королевский родственник заметил: Вы бы видели выражение ее лица, когда они отказались сказать, где провели свой медовый месяц. Она была такой самодовольной, словно 12-летняя девочка в школьном дворе, которая возвышается над всеми остальными, храня от них свои секреты. Просто нелепо. Поскольку Меган и Гарри были женаты всего несколько месяцев, а первый год брака обычно рассматривается как период адаптации, все ошибочно отмечали возрастающие признаки отчуждения. На самом деле этого не было. Если бы они знали, что Меган либо не хочет... Либо не может пойти на компромисс, необходимый для того, чтобы вписаться в свою новую королевскую роль, они пришли бы в ужас. Но этого никто не знал. Однако быстро становилось очевидным, насколько тяжелой стала ситуация для всех заинтересованных сторон. Несмотря на растущую враждебность, которая, казалось, исходила от Меган и Гарри, дворец по-прежнему стремился в полной мере использовать их качества, и в частности ее. И она, и Гарри были чрезвычайно популярны. Еще до свадьбы у них были планы открыть «Игры непобежденных» 20 октября 2018 года в Сиднее, после чего намечалось 16-дневное турне по Австралии, Новой Зеландии, Фиджи и Тонге. На эти мероприятия возлагались большие надежды в том плане, что Меган и Гарри органично впишутся в общую схему, хорошо исполнят свои обязанности и останутся довольны. 15 октября через три дня после свадьбы евгении и незадолго до того как они должны были улететь из великобритании кенсингтонский дворец объявил их королевские высочества герцог и герцогини сасакские рады сообщить что герцогиня сассокская ожидает ребенка весной 2019 года все искренне радовались что королевская семья скоро обзаведется цветным потомством еще до того как их самолет взлетел, Меэгган и Гари уже держали весь мир у своих ног. Они высадились в Австралии при всеобщем восхищеии. они собирали огромные толпы, куда бы не шли. В отличие от предыдущего визита Гари, когда были трения с прессой, на этот раз не было ничего кроме одобрения. Известно, что каждый раз, когда происходит королевский визит, вопрос республиканских преобразований откладывается в Австралии на годы. Их популярность подтверждала это. Единственный напряженный момент на протяжении всего тура произошел на Фджи. где Меэгган выступила с речью перед молодежью, якобы вдохновляя ее на самообразование. Она воспользовалась случаем, чтобы нанести удар по своему отцу. Ее раздражало, что том старшая и сестра Саманта время от времени давали интервью, утверждая, что он был хорошим отцом и платил за ее образование. Мэгган не нравился намек на то, что она была неблагодарной дочерью, которая должна чинить с ним изгороди, а не притворяться важной персоной, чей публичный облик был запятнан ее болтливыми родственниками. Она также опровергала версию Тоа старшего и Саманты о событиях в частном порядке, в том числе в разговорах с Гарри. Одна из вещей, которая его особенно восхищала в Меэгган, было то, как она вытащила себя из маленькой жизни в большой мир. Он гордился не только тем, как она преодолела множество препятствий, о которых рассказывала ему, но и тем, какую боль пережила. Когда ее отец и сестра предложили альтернативную версию истории, которая фактически отрицала ее заявленные достижения. Не желая более мириться с тем, что ее образ был испорчен ими, Мэган воспользовалась возможностью, которую ей предоставила трибуна на Фидже, чтобы опровергнуть заявление отца о том, что он устроил ее в Северо-Западный университет. Она категорически заявила, что сделала это сама, взяв работу на неполный рабочий день и прибегнув к студенческим кредитам. Честь Мэгана и ее образ были восстановлены. Посмотреть на ситуацию можно двояко. Это была либо ужасная ошибка со стороны Мэган, либо тактически умный ход, в определенной степени способствовавший укреплению симпатии, которую она заслужила и которая росла благодаря ее сторонникам. Тем не менее, члены королевской семьи не используют официальные поездки для продолжения своих личных вендет. Они здесь для того, чтобы представлять нацию и продвигать ее цели, а не свои собственные. Смешение ролей портит атмосферу и отвлекает внимание от истинной цели визита. Но именно это и сделала Мэган. Хотя это еще не было общеизвестно, у ее отца имелись счета, доказывающие, что он помог ей окончить колледж. Все, что ему нужно было сделать, и он в конечном итоге сделал это, когда она начала свой судебный процесс против The Mail on Sunday, показать их газете. Это доказывало, что борьба Меган, хотя и достаточно реальная, происходила в основном внутри нее самой, а не вокруг, как она утверждала. Женщина, которая противостоит своей идентичности так, как Меган, заслуживает сочувствия. и тот факт, что она преодолела свои комплексы и многого достигла, достоин похвалы на любом языке. Но некорректно преподнося характер своей борьбы, она открыла себя для всевозможных интерпретаций и неверных толкований, немногие из которых было приятно слышать. Самым печальным последствием стало то, что она вновь вскрыла старую рану, которую лучше было бы оставить заживать без внешнего вмешательства. Большую часть ущерба ее репутации нанесли непростые отношения с отцом. Последствия всего этого, казалось, были очень незначительными в Соеенных Штатах, где гордость замеган, как американскую принцессу все еще было ярко выражена. При этом мало кто понимал, почему ею не восхищались в Британии так, как по другую сторону Атлантики. В соединенном королевстве ее отдаление отца воспринималось как особенно разрушительное. Ее критики были несносны в своем утверждении, что все совершают ошибки. Они ожидали, что Меган простит своего отца за то, что в конце концов казалось им относительно тривиальным проступком, источником смущения, но не чем-то серьезным. Неспособность простить незнакомца – это одно, друга совсем другое. Но родителя? Такая степень жесткости не устраивала среднестатистического британца. И неудивительно, что Саманта тут же вмешалась, обвинив Меган во лжи и неблагодарности, поскольку та отрицала щедрость их отца. Интернет бурлил из-за того, что было названо «разгромом Марклов», и в то время как неспособность Мэган ответить могла показаться ее поклонникам спокойным достоинством, для ее критиков это было подтверждением бессердечия, соединенного с высокомерным безразличием. Это было еще не так очевидно, как впоследствии, но случившееся стало поворотным моментом. Что бы Мэган ни делала в дальнейшем, проблематичные отношения с отцом выставили ее в столь нелестном свете, а половина интернета и значительная часть британской публики были так обеспокоены этими событиями, что теперь она пела для глухих и танцевала для слепых. Это было далеко не завидное положение, и нужно было обладать каменным сердцем, чтобы не переживать за Меган, Гарри и за ее отца, а также за ее репутацию. Могла ли первая признанная цветная женщина в британской королевской семье быть настолько испорченным товаром, что с большой вероятностью потерпит неудачу в роли герцогини королевского дома? Большая часть моей жизни проходит на виду у публики, и я общаюсь с ней с завидной частотой. В Британии большинство людей знают, кто я такая и хотят поговорить со мной о королевской семье. Однажды я узнала от некой простой семьи, как катастрофически непопулярны стали Меэгган и Гарри. Люди теперь отвергали его как подкаблучника, который был безмозглым, жалким и которого водила за нас более сильная и умная женщина. К несчастью большинство из них думали, что Меэгган была обманщицей, стремящейся к наживе и алочной шкурницей в придачу. По мнению людей она была лицемеркой, фарисейской претенциозной притворной обманщицей, лгуньей и жестокосердной своей корыстной сукой, которая обращалась со своим отцом так, как не стала бы обращаться с бешеной собакой. Они неоднократно повторяли, что видели ее насквозь и неважно сквозь сколько обручча она прыгнула, или какова какофония праведности, исходящая от нее. У людей сложилось свое мнение о ней, и они не собирались его менять. Это была нежелательная ситуация для любого общественного деятеля, особенно для того, кто воплощал ожидания сотен миллионов людей во всем мире. Мало того, что все, кто ее ободрял, могли разочароваться в ней, так еще были бы разбиты их надежды и упущены прекрасные возможности. Я надеялась тогда и надеюсь сейчас, что Майган найдет способ вернуть свое положение, а вместе с ним добрую волю и уважение к себе, которое люди испытывали, когда она стояла на ступенях в мае 2018 года и произносила клятвы перед тем, как стать герцогиней Саакской. Но я также знаю из личного опыта, что у британцев есть нюв, когда речь заходит об общественных деятелях, особенно после того, как публика несколько раз видела их по телевизору и имела возможность дать им оценку. Ппресса может похоронить общественных деятелей в искажениях, которые нелегко рассеять, но как только британская общественность решит, что она видит кого-то насквозь, обычно этот деятель мало что может сделать, чтобы изменить мнение о себе. Британская общественность в отличие от американской не любит воскрешений. По ее мнению и расттруп, значит труп навсегда. В Британии известно лишь несколько вторых актов в общественной жизни. Хотя для Меэгган и Гари дело еще не дошло до такой степени непопулярности в Британии, когда рубикон уже перейденён и они не изведены до статуса бывших, сейчас им грозит опасность приблизиться к такому статусу. Далее последовали еще более неблагоприятные сообщения от людей, близких к Меэгган и Гари, послужившие дальнейшему уменьшению ее популярности. Теперь уже шептались, что Меэгган приобрела репутацию человека, который обращается с персоналом недопустимым с точки зрения большинства британцев образом. Единственной вещью, не простительной в высших слоях общества, всегда было неподобающее обращение с персоналом. Независимо от того, насколько вы обаятельны по отношению к своей ровне, независимо от того, насколько очевидно вы поддерживаете благотворительность, если вы получаете репутацию человека, неприемлемым образом относящегося к сотрудникам, это уже сродни образу человека, избивающего свою жену. Вы можете быть сколь угодно грубы с вашими друзьями, семьей или людьми своего круга. Если вы хотите плохо обращаться с ними, а они достаточно глупы или слабы, чтобы дать вам это делать, это останется между вами и ими. Они равны вам в социальном плане и поэтому в состоянии защитить себя. Однако персонал вам не ровнее и изначально находится в невыгодном положении. Неподобающее обращение с ним нарушает все правила, продиктованные принципом «nobles oblige» – положение обязывает. Он очень важен для людей, которые считают благородство достойной похвалы целью в жизни. И как только вы приобретаете соответствующую репутацию из-за плохого обращения с теми, кто работает на вас, вы теряете уважение и на вас смотрят с подозрением. Одно дело, что Меган приобрела репутацию недружелюбной по отношению к друзьям и семье Гарри. Но теперь, когда поползли слухи, что она ведет себя сомнительно по отношению к людям, которые не в состоянии защитить себя, это уже совсем другое. До свадьбы люди делали Меган послабление, когда слышали о том, как она была откровенна в своих разочарованиях, если ее ожидания рушились. Все невесты теряют терпение. Она нервничает. Меган всего лишь человек. Дайте время, и она успокоится, она в чужой стране. Иногда грань между состраданием и легковерием очень тонка. Большинство людей предпочитают предоставлять другим презумпцию невиновности. Но когда сомнения распространяются, возникает эхо. Так вышло и в случае Мэган, когда сначала Элита, а затем пресса пронюхали о различных инцидентах, которые она и Гарри станут всячески отрицать и которые явно не пошли на пользу ее репутации. Один инцидент, который произошел вскоре после ее замужества, не сулил ничего хорошего в будущем, если он не был выдуман. Мэган, которая, как известно, была в некотором роде перфекционисткой, обвинили в том, что она швырнула на пол платье, которое не было выглажено по ее строгим стандартам, с резкой критикой. «Вы называете это выглаженным? Его не гладили. Я хочу, чтобы его погладили. Должным образом. Сейчас». Может ли это быть правдой? Может ли кто-нибудь, стремящийся быть вежливым, так разговаривать с персоналом? Надеюсь, это был всего лишь испорченный телефон. Следующий случай с участием персонала был еще более шокирующим. Я лишь надеялась, что это тоже выдумка, хотя чем больше было апокрифов, тем более вероятно, что рассказы были основаны на правде, даже если преувеличены или искажены. На этот раз Меган была в поездке. Она вышла из себя и выплеснула горячий напиток в сторону того, кто ее раздражал. Это привело к тому, что сотрудник уволился и получил 250 тысяч фунтов стерлингов за то, чтобы уйти, не раскрывая инцидента. В некотором смысле почти не имело значения, случился этот инцидент на самом деле или нет. Если случился, ужасно. А если нет, столь же ужасно, что подобные истории распространяются о человеке, который не вел себя подобным образом. Меган и Гарри якобы придерживались мнения, что все негативные истории о ней были по сути расистскими или снобистскими, но это казалось маловероятным по нескольким причинам. Во-первых, большинство людей, распространявших эти истории, не были расистами или снобами. Многие из них были откровенно обеспокоены поведением Меган и Гарри. Они хотели, чтобы те вели себя менее агрессивно, не так напористо и требовательно. И чувствовали, что отношение герцога и герцогини Сасекских было неприязненным и высокомерным, если не сказать бескомпромиссным и оскорбительным. Они хотели, чтобы Гарри и Мэган вели себя так же, как Уильям и Кэтрин. Люди часто и открыто недоумевали, что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию. Но Гарри и Мэган были настолько замкнуты в своем собственном пузыре, что стали недосягаемы. Затем начались реальные отставки. Один из таких случаев, который определенно не был воображаемым, произошел со старшим секретарем по коммуникациям Катриной МакКивер. В первые дни она поддерживала связь с семьей Меган. Она тихо покинула пресс-офис Кенсингтонского дворца в сентябре 2018 года после сообщения о шквалах электронных писем, обрушивающихся на нее от Меган, начиная с пяти утра ежедневно. Мэган была вулканом, извергающим идею за идеей о том, как она хотела бы сформировать свою роль. Ее трудоспособность была пугающей, как и по словам персонала она сама. Даже слишком. Два месяца спустя личная помощница Мэган, Мелисса Тубати, ушла, заявив, что та часто доводила ее до слез своими бесконечными требованиями. Тубати ранее работала на Робби Уильямса и Айду Филд. и была настолько способной, что Дворцовый Источник был уполномочен похвалить ее работу и особо отметить решающую роль, которую она сыграла в организации свадьбы Мэган. Для тех, кто был в курсе, это означало, что Мэган невыносима, хотя она и Гарри считали, что их требования разумны. Они были в поисках путей спасения мира, и ничто не имело большего значения, чем это. Если люди были мелочными и без необходимости критичными, им не было места в великом порядке вещей. Меэгган была чрезвычайно трудолюбива, поэтому заставляла себя и всех остальных усердно работать. Гари ценила ее преданность и, по его собственному признанию ценности, она отдавала себя полностью и ожидала, что другие поступят так же. Если малодушные хотят оказаться на обочине, они имеют на это полное право. Но они не должны ожидать, что она отклонится от своего праведного пути лишь потому, что они слишком слабы, чтобы следовать тем же курсам. Через два месяца после печального ухода Мелиссы Тубати вращающаяся дверь снова заскрепела, когда было объявлено, что Эми Пикерел, помощник личного секретаря Меган, которую часто называли ее правой рукой, уйдет, когда у Меган и Гарри родится ребенок. В компании с ней оказался и секретарь по коммуникациям герцогов сасекских и кембриджских Джейсон Кнауф, который стал главным исполнительным директором Королевского фонда герцога и герцогини кембриджских. королевский фонд был создан в сентябре 2009 года еще даже нить бы какую-либо так и гарри в качестве инструмента для благотворительной деятельности братьев обе неветы присоединились к своим мужьям после свадьбы и в результате образовалось то что стало известно как великолепная четверка затем когда мир ожидал рождения ребенка гарри и меган просочились слухи что разрушенные связи не были ограничены персоналом и что когда-то близкие отношения братьев также разбились со скалы В некотором роде это подтвердилось, когда Гарри и Меган объявили, что они переносят свой офис из общего с Уильямом и Кэтрин помещения в Букингемский дворец. И более того, покинут Королевский фонд, основанный двумя братьями, чтобы учредить свою собственную благотворительную организацию «Сасекс Ройл». У них будет свой пиар-директор и аккаунт в Инстаграм. Они также покинут Кенсингтонский дворец и поселятся в Фрогмар-коттедже, по иронии судьбы, ставшим убежищем для великой княгини Ксении после свержения ее брата, царя Николая II. Возможно, Мегану не придется примерить ее тиару, но жить она будет в доме Ксении. Молодожены присоединились к остальной королевской семье в Сандрингеме на свое первое Рождество в качестве супружеской пары. К тому времени слухи об отчуждении между братьями и их женами набрали оборот, чтобы пресса начала строить догадки о причине подобных изменений. история развивалась не так как хотелось бы реелиистом и даже таблоиды изо всех сил старались придать ей как можно более позитивный оттенок. но было трудно притворяться что все в порядке хотя никаких подтвержденных сообщений не было Ни для кого не секрет проблема возникла из-за того что Уильям предостеререк гарри от вступления в брак а Меэгган так и не простила его и эта девушка не требует ничего кроме полного обожания и если она его не получит, ты оказываешься вычеркнутым из-за ее жизни», сказал мне один родственник королевской семьи. Пресса, не вполне понимая причину возникшей отчужденности, писала о том, что королева приказала великолепной четверке выступить единым фронтом, что они и сделали, когда шли на Рождество из Большого дома в церковь Святой Марии Магдалины в поместье Сандрингем. Хотя Меган и Гарри популярны в Америке, и их часто можно было увидеть на обложках или страницах таких журналов, как «Пипл», Реальсть была такова, что в Британии они были не просто знаменитостями, как по другую сторону Атлантики. Они принадлежали к числу основных и неотъемлемых членов британской королевской семьи, были двумя частями великолепной четверки, которым пресса желала успеха, чтобы можно было писать о них бесконечно. Свояченицы были идеальным фоном друг для друга, а также очевидным воплощением соответствующих позиций, И когда две пары в течение нескольких часов проводили с прессой фотосессию, который жаждали журналисты. Средства массовой информации высказывали идею, что великолепная четверка будет сохраняться еще долго. Кэтрин Кембриджская являла собой воплощение традиционной королевской элегантности в прекрасно сшитом, застегнутом на все пуговицы ярко-красном двубортном шерстяном пальто с бархатными карманами и воротником, и в такой же шляпке. В то же время Меган была одета в черное пальто, расстегнутое, чтобы подчеркнуть ее выпуклый живот, в соответствующем облегающем платье и шляпе от Филиппа Трейси. К этому времени во дворце с болью осознали, что у них на руках целый ворох проблем. Мало того, что существовала напряженность внутри самой королевской семьи, плюс потеря друзей Гарри, так еще и конфронтация между Меган и ее родственниками переросла в предмет постоянной заботы со стороны дворца. Помимо того, что общественность Британии отвернулась от Меган из-за ее отношения к ближайшим родственникам, Люди, живущие ближе к ее дому, хотели знать, как дочь могла бросить своего отца так, как это сделала Мэган, тем более, что она сама всегда говорила, что он отличный отец. Ответ на этот вопрос я нашла, поговорив с людьми, которые хорошо знакомы с разными сторонами, включая его и ее родственников. Я пришла к выводу, что у Мэган не было иного выбора, кроме как вести себя так, как она себя вела. Она нашла общий язык с Гарри самым эффективным способом. Меган зацепила его, взывая к его эмоциям, представляя себя человеком чья сила была выкована в горниле лишении боли, точно так же как и его и убедила, что у нее есть ключи к счастью. По поскольку их брак был заключен по любви и ничто не удерживала их вместе кроме У, которые они совместно создали, само существование этих отношений оказалось бы под угрозам, если бы третьи лица начали снабжать гарри информации, противоречащие представлениям Меган. Меэгган Маркл. Ее собственное творение, как она подтвердила в двух своих блогах. Как она выразилась, ты можешь быть всем, кем захочешь. Рыба может стать птицей, розовая — зеленым, а безграничная амбиция — заботливым гуманизмом. Как во всех измышлениях, оборотная сторона картины никогда не бывает такой же отполированной, как лицевая. Но само по себе это ничего не значит. Все сказки, рассказанные о себе самих, сильно отличаются от реальности. Существовал разрыв и между тем, чем Меган когда-то была на самом деле, и фасадом, который она теперь показывала миру, в том числе Гарри. Вот почему она не смогла сохранить многих из своих по-настоящему близких друзей из прошлого. Меган в настоящем не тот человек, каким была в прошлом. Действительно, как сказал один канадец, единственное, что было общего у двух Меган, это ее тело. Практически все остальное было другим. Как сказала Ники Приди, Меган, которую она знала до славы, не была тем человеком которым стала получив известность И хотя прежняя Меэгга нравилась Нике, она так сильно сожалела о новой, что не хотела иметь с ней ничего общего. Потерю дружеских отношений можно рассматривать как естественный процесс отдаления друг от друга. И это не так просто когда речь идет о родителях Хо хотя Мэгган публично превозносила своего отца до небес, в глубине души она была обеспокоена тем, что такой болтливый и непредсказуемый человек, как Томас Маркл старший, будет выкладывать неудобные факты. Они могут заставить Гари расспрашивать о ее прошлом, которые не совсем соответствует ее нынешней версии событий. Например, Мэгган внушила Гари, что у нее была гораздо более тяжелая жизнь, чем на самом деле. Она завоевала его восхищение, показав себя более самодостаточной, чем когда-либо, пройдя через несуществующую борьбу. Она рассказала, как тяжело ей далось университетское образование, хотя на самом деле ее обучение больше напоминало долгую увеселительную поездку на разукрашенном фургоне отца. Мэган не хотела, чтобы Том-старший раскрыл игру и пролил свет на те аспекты ее личности, которые были, мягко говоря, придуманными. Это были вескиее причины не представлять Гарри своему отцу до свадьбы. худшим из возможных сценариев для Меэгган было, если бы отец и жених хорошо поладили. Папа дал бы взять у достаточной информации, чтобы тот понял, что цветочек не была выкована из такого количества стали, как думал Гари. Он любил ее силу и черпал в ней уверенность. Она не могла позволить себе, чтобы он сомневался в подлинности борьбы, о которой она рассказывала, хотя по иронии судьбы были и сложности. Это был внутренний конфликт Меэгган, обусловленный самой ее личностью и тем смущением, которое она чувствовала, когда выдавала себя за белую, будучи на самом делемешанной расы. Не было противостояния между Меэгган и жестоким российским миром, во что ей теперь хотелось, чтобы люди верили. Никто не мог припомнить хоть один случай за всю ее жизнь, когда она испытала на себе воздействие расовых предрассудков. С тойль жесткие меры, которые она принимала, столкнувшись с большим миром, были основаны только на ее желании быть признанной как особенная, как звезда, как кто-то исключительный и необычный. Это были простые, приземленные, повседневные проблемы обычного, но амбициозного человека, который считал себя исключительным, противопоставляя себя миру до тех пор, пока люди не признают его взгляд на себя более точным, чем их собственный. Короче говоря, ее борьба была обычной борьбой обычной женщины. преодолевающее ограничение обыденности до тех пор пока она не изменит их и все признают ее уникальность Это было простое путешествие человека до и после обретения известности не больше ни меньше это была история которая рассказывала бесчисленное множество людей любого цвета кожи или вероиспоедания это не имело ничего общего с расовыми или сексуальными предрассудками и конечно не имело ничего общего с происхождением из обездоленных слоев все было связано лишь с глубоко не гламурными ограничениями честолюбия. Меэгган не зря актриса. Он она понимает драму и ценит ее значение достаточно умна и талантлива и знает, что театральное повествование более увлекательное, чем рассказ пешехода. О один дегает за сердечные струны, другой оставляет эмоции не затронутыми. Она вжилась в по положениеии звезды первой величины и теперь перед ней стояла задача сохранить свое господство. не имея таких неудобных родственников, как ее отец, подвергающий ее версию событий возможности сравнения. Мэган также не могла убедительно покончить с отцом, не вызвав подозрений. Поэтому она пыталась контролировать его присутствие. Было очевидно, что самым безопасным решением было заставить Тома-старшего прилететь прямо перед свадьбой. Тогда будет так много всего происходить, что у него не будет времени слишком близко общаться с Гарри. Ее преданный поклонник будет продолжать верить, что она была храброй львицей, прокладывавшей свой путь в жестоком мире, а не избалованным цветочком, который взращен так, как оно и было на самом деле. Гарри эмоциональный человек. Он обладает сильным чувственным восприятием, хотя и не имеет выдающихся интеллектуальных способностей. Мэган, с другой стороны, очень умна, опытна в общении и экспансивна. Она действует в лихорадке страсти, энтузиазма и спонтанности, демонстрируя обаяние, хотя люди, которые были брошены ею, считают ее неискренней и беспринципной до неприличия. Правы они или нет, но она внешне привлекательна и обворожительна, обладает талантом и заставляет людей поверить, что она – то, чего они хотят, знает, какую именно ноту надо взять, чтобы получить расположение тех, на кого она хочет произвести впечатление, и обладает хладнокровием в самом полном смысле. По словам людей, которые хорошо их знают, Меган покорила Гарри, взывая к его подлинно гуманистическим инстинктам. Она делала это, демонстрируя ценности филантропа, которых, как она знала, он придерживался, и при этом показывая себя уязвимой в его глазах. Меган снискала его расположение, взывая к сочувствию, отражая его чувства, давая понять, как много она выстрадала в жестоком мире и одновременно внушая ему восхищение тем, как храбро и благородно она справилась с этим. Она не могла позволить отцу разбить свою болтовню эту трогательную картину страдания, которое никогда не испытывал. Есть много свидетельств того, что Меэгган гораздо более сильная и волевая личность, чем Гари. Под образом неистового Альфа самца скрывается чувствительный мальчик, который идентифицирует себя и сочувствует тем, кто пострадал. Несмотря на все добрые дела, которые сделала Меэгган, она никогда по-настоящему не испытывала лишений, а потому не обладает подобной степенью сопереживания. Она также мыслит более стратегически, чем Гарри. Как и многие армейские офицеры, он хорошо отдаёт приказы, но также хорошо их выполняет. Он лучше всего функционирует в среде, в которой может размять свои мышцы, имея безопасное прикрытие. Обычно это обеспечивала армия, а теперь Мэган, в другой страны, она терпеть не может подчиняться приказам. Если этого потребует необходимость, как это произошло, когда она была в форс-мажорах, а будет сотрудничать, но только в той мере в какое-то целесообразно. И пока Меэгган участвует в чем-либо, она также ведет переговоры и торгуются, давая понять, что ее сотрудничество- это признак силы, а не слабости и, конечно же, не безрассудства. Другими словами, Меэгган- доминирующая личность, которая сдает контроль только тогда, когда это необходимо. Все остальное время она настаивает на том, чтобы сидеть за рулем. Посколько у нее есть заботливая, внимательная сторон личности, Она идеально подходит мужчине, который любил свою мать. Она становится половинкой вне конкуренции для того, кто любил и потерял свою мать. Ее доминирование воспринимается как забота. Гарри думает, что о нем беспокоится, хотя на самом деле те, кто знает и сомневается в мотивах Мэган, считают, что он находится под контролем. Одним из свидетельств того, что это подозрение может быть обоснованным, является клятва, которую Мэган написала во время венчания. Она поклялась защищать Гарри. То, как она стала покровительницей принца, просто интригует. Ей удалось убедить его, что она успешно пережила столько боли и страданий, что у нее есть сила защитить его, мальчика, который потерял свою мать и страдал после этого. Поскольку страдания превратили Меган из простой женщины в необыкновенного человека, Гарри, обычный человек, нуждается в ее защите. Люди могут говорить о ней что угодно, но Меган действительно удивительная женщина. Только человек с ее замечательными способностями – уникальным воображением и очевидным интеллектом мог бы создать ту связь, которую она установила с Гарем.